о б ъ я н я т ь мои глаза. Вы не похожи на слепого. Я лечусь от а л о г о л и з м а Собака бросается между о й и пивом. Квартира Джулия находилась на седьмом этаже. Я п с т у ч а л на дверь заметил, как кто-то посмотрел в глаза. меня. Чем ты занималась эти п я лет?» И я в н у с т о р о н к о м н а ы и л з и кроме создания своего к л о а В о л о в у ш л а одна мысль, но п е ж д е ч п е л озвучить, д ж у я заговорила. «Мой брат с к квартире. в этой кухне, как я. Это все равно, что взять ноты, начать разучивать мелодию и вдруг понять, что когда-то ты знал ее наизусть, и можешь сыграть, даже не р е т и р у я н о г д а не о д м л что е у м я я. — е тоже. — н у я меня все еще